«Я задам тебе один вопрос. Почему, почему ты призывал не Армадеуса, а его личинку?» Миквикс медленно подняла похожую на гигантский серп шею. Её жест не нес никакой угрозы. Скорее всего, она просто собиралась посмотреть на Нейтс с более высокой точки. «У тебя есть клыки Армадеуса. Это идеальный катализатор, с которым возможно исполнить любые песнопения. Ты ведь знал, что противостоять неспособен только Армадеус. Так почему ты тогда призвал его личинку?» Ты же ведь так отчатовался, что я не сравняться с Амадой. Но Эд знал, что Армани более, чем личинка настройщика Армадеуса, но всё равно решил призвать именно его. Армадеуса ведь может призывать только мама, у которой есть его мантра, не так ли? Да. Однако ты не думал о том, что соединив изучные тобой мантры и силу клокофармадеуса, ты получишь малейший 1 на миллиард шанс призвать его. Что если бы тебе это удалось? Нет. Нейт очень глубоко вздохнул и размашисто покачал головой. «В любом случае, если бы мы с Ксео закончили песнопение одновременно, то в призыве Армадеуса не было бы смысла. Победа в споре Миквикса и Армадеуса определяется тем, кто из них будет призван в мир раньше. Но что бы случилось, если бы их песнопения были завершены ровно в один и тот же момент? Сейчас я увидел ответ на этот вопрос. Если бы вы были призваны одновременно, то ты победила бы ведь так». Змея Цвета Белых Ночей ненадолго замолчала. Да, да. Значит, ты уже пришёл к этому заключению. Миквикс не стала отрицать догадку Нейта. Ты, ты полностью, полностью прав. прав. Если, Если бы в той ситуации, ситуации войск Сио призвали меня и Армадеуса одновременно, то в мире появилась бы именно я. Я, я, я думаю, ты и сам понимаешь, что, понимаешь что, что разница между мной и Армадеусом и лежит в Еве, в Женщине и Истока и Софии Овклиэльнет в жестоком чистом, чистом разуме. Армадеус, как настройщик песнопевец в этой ночи, передал часть своей силы Еве, а Миквикс создала Софию ов Клюэльнету, собственного глас. Однако в настоящий момент София ов Клюэльнет, то есть Клюэль, вернулась в состояние органа Миквикс, а вот Ева продолжает существовать отдельно от Армадеуса. Даже при том, что сила песнопевца в этой ночи полностью противоположна песнопению пустоты, силы их основной сущности Армадеуса разделены на части. Вот поэтому, если бы дракон и змея были призваны одновременно, то победила бы змея. Но дело не в этом. Я не стал полагаться на мантру Армадеуса по куда более простой причине. «Так, так какой же. же?» Беспрестанно взирая на мальчика свысока, спросила Миквикс. Только благодаря этому взгляду, Нейт сумел отбросить довящее чувство, готовое погрузить его в сон, если бы он хоть на секунду расслабился. Я с самого начала не собирался призывать Армадеуса и пользоваться его силой. Армадеус говорила, что Клюэль страдает из-за бесконечного спора глупой змеи и глупого дракона. Для спасения Клюэль она не нужна. Мне вполне достаточно песнопений, которым меня научили мама и Арма, и всего того, что доверили мне остальные. Ясно. Я, я собиралась, собиралась спросить, спросить тебя и об, об этом. Почему, Почему ты так одержим, София Оф Клюэль, Нэтс? Внезапно змея наклонила шею. Она смотрит. Нет, заглядывает. Ко мне в лицо, в мысли, в чувства, в воспоминаниях. Во всё. Хоть и странно называть её это, это изначально просто мой орган. Когда он выполняет свою функцию, то возвращается ко мне. И это правильный порядок вещей. Так почему же ты стараешься вырвать его у меня? Это не так. Я не думаю, что где-то ошиблась в своём объяснении. Я хочу спасти Клюэль, а не Софию ов Клюэль нет. На короткое самое некратчайшее мгновение воцарилось затишье, которое даже нельзя было назвать тишиной. А потом змея величественно объявила. «Я и правда установила, что до десяти лет София Овклельнет растет как человек, но это ведь было сделано не с той целью, чтобы она входила в контакт с людьми, как, например, с тобой, а только лишь для ускорения её роста в качестве органа. Даже если её человеческий рост не был первоначальной целью, значения это не имеет. И у меня, и у Мио, даже у пришедшей со мной ады есть воспоминания об учебе в школе вместе с Клюэль. Даже если так... Как ты думаешь, думаешь что, что стало основой для формирования для характера, характера вот этой Клюэль? Найт не ответил, потому что в ответе его ждало уж слишком жестокое следствие. Человеческий, Человеческий характер Клюэль, Клюэль это тоже же, лишь проявление семьи моего сознания. И правда. Я понял это сразу, как только услышал твой голос. Найт до скрипа сжал зубы перед лицом истины, которую ему было очень тяжело принять. Голос Миквекс был бесконечно похож на голос Клюэль. Именно. Именно таким бы стал голос девушки, если бы в него добавили веса, глубины и возраста. Уже его Нейту было достаточно, чтобы прочувствовать, что основой для Клюэль является именно Миквикс. Однако... Я «Если ты любил Клюэль, Клюэль, то, пожалуйста, примей меня, меня поверь в представленный мной мир, мир, и отдай и мне записи, сделанные Софией Оф Клюэль.нет». «Можно я задам один вопрос?» Нейт выдавил из плотно закрытого рта слова. «Как ты считаешь...» Почему Глюэль и, и Армариде сопротивляли тебе? Почему Армариде помешало песнопению Ксеонаса Рабеле, поставив на кон своё существование? Почему Глюэль в Колизее бессознательно торгала чужью микве? Почему они обе противостояли своей основной сущности? Это из-за того, что София ов Глюэльнет стоит на пограничной черте между человеком и настоящей. И искажения из-за этого конфликта усугубляются по мере роста Глюэль. Именно поэтому, поэтому мне всегда требовалось тирать её воспоминания и собственное «я» не далее, чем в возрасте десяти лет». Нейт замолчал. Что, «Что случилось?» «Я так рад». Нейт закрыл глаза и облегчённо вздохнул. Он почувствовал, как рассеивается затягивающий часть его сердца туман. «Рад?» «Да. Всё-таки ты не Клюэль». «Я наконец это понял. Вот поэтому я и сказал, что рад». Нейт смотрел на змею глазами и... в которых была видна самая чуточку тоски и столь же немного облегчения. Знаешь, на самом деле я всё время думал, что же мне делать, если ты несёшь в себе воспоминания Клюэль и часть её сознания. Когда я услышал о том, что ты основная сущность для неё, то сразу подумал о такой возможности. Я подумал, а так ли необходимо спасать Клюэль, сражаясь с тобой, когда ты хранишь в себе её сознание? Однако всё оказалось иначе. После ответа «Миквикс» я окончательно убедился, мне не нужно полагаться ни на одну из столь невероятных сущностей, как управляющие песнопениями настройщики. В конце концов, я могу просто быть рядом с одной-единственной девушкой. Ты с самого начала видела Клюэль только как собственный орган, и поэтому не обращала внимания на её чувства и воспоминания. Я противостоял к Сео ровно по той же самой причине. Это и есть та единственная разница между нами, от которой я ни за что не откажусь». Они обе противостояли тебе потому, что Клёль всё это время жила. Может быть, она и правда похожа на рождённого тобой ребёнка, а однако Клёль уже достаточно повзрослела, чтобы стать самостоятельной. Пусть она и является наполовину человеком и наполовину настройщицей, пусть она похожа на простую куклу, которую сковывают вечные цепи проходящих мимо бесконечных дней и лет, но в то же время она, как человек, незаметно повзрослела настолько, чтобы иметь полное право покинуть гнездо». Эрмаририс знала об этом и всё время искала того, кому смогла бы доверить своё желание. И только ты не хочешь этого признавать, о сковышея. Поэтому я освобожу от тебя и их обеих, не только Клюэль, но и Эрмаририс. У твоих пес на пенец света ночью нет настолько особенной силы. Даже если бы ты призвал Армадеуса, ничего бы не изменилось. Даже у дракона, обладающего равной мне силой, нет права напрямую вмешиваться в отношения между мной и Софией ов Клюэльнес. Для спасения Клюэль я не стану пользоваться силой Армадеуса. И, и что, что ты имеешь под этим в виду? Вот именно. Этого ведь достаточно. Мама, господин Ксенс, Армаририс. Я думаю, песнопения нужны, чтобы призывать самого себя. Мне кажется, что настоящее песнопение — то, которое придает форму твоей душе. Именно поэтому песнопения очень сложны. В конце концов, я так и не смогла сделать то, о чем я сейчас говорю. Мама взяла меня из приюта, воспитала и дала мне имя. Я не смог быть рядом с ней. И я правда жалею об этом. Я не хочу, чтобы ты испытал такие же чувства. Радужный певчий указал мне путь. Спасибо. Пусть мы с тобой уже никогда не сможем встретиться еще раз. Я не забуду о встрече с тобой. Ты так сильно полюбил сестру и даже ко мне проявил такую же доброту. И, наконец, Арморирис доверилась мне. Именно сейчас, именно в этот момент... Я должен повернуться ко всем людям и сказать: я... "Нейт, взглянул я прямо на противостоящего ему невероятную сущность и яростный светный песнопевец, который спасёт клюэль". "Рассветный песнопевец, ты не собираешься исполнять песнопение света ночи или же радуги, а споёшь новое песнопение прямо здесь?" "Нет, это не новый цвет", ответил Нейт, приложив руку к веси, что у него на плечах рассветное робие. "Я уверен, Этот цвет должен был существовать с самого-самого начала. Клель ведь говорила, взрослые забыли важную вещь. Взрослая Миквик смешает своему ребёнку Клель покинуть гнездо. Её вирен существует напев, о котором в полуствове был спор о забыли глупая змея и глупый дракон. Изначальный, ну до сих пор закрытый и покрытый пыльюнотный лист. Этот напев должен был быть самым первым, однако все забыли о нём. И, И ты хочешь, хочешь сказать, сказать что, что сам в одиночку сложишь вот такую мелодию? Для этого я спою вместе с Крюэлль. Но это медленно раскрыл правую руку. В его ладони лежал крошечный чёрный лепесток. Всего один лепесток чёрной розы. Эзель, песня ночи. В руке мальчика родилось сияние глубокого тёмного цвета, который нельзя было назвать ни красным, ни синим. Из тонкого тонкого лепестка вырвались тончайшие лучики света. Они соединялись друг с другом и рисовали в воздухе почти идеально ровное кольцо. Это был канал «Цвета ночи». Однако признаков появления из него хоть чего-то не наблюдалось. «Ты ведь знаешь, что происходит? Победа в нашем с Армадеусом конфликте определяется тем, кто из нас будет призван раньше. Потому что стоит призывать хоть одного, и он накроет весь ваш мир. Поскольку мой мир песнопения пустоты уже объел всё... Но с твоим каналом лежит не тот мир, мир где, где работают песнопения светоночи, а погружённый в оноев сон мир. Сам по себе канал работает, но суть в том, что он принудительно связан с объётом волей Миквикс уснувшим миром. И другими словами, даже если я попытаюсь призвать что-то, оно появится внутри самой Миквикс. Но ведь канал работает так, как и должен. Сами песнопения пока ещё существуют. Пусть Миквикс и хочет уничтожить их нынешний вид, пока воспоминания клёли меня. Она не может этого сделать. Да, да. однако в этом мире уже существует не существует того, что ты мог бы призвать. Даже если ты воспользуешься воспоминаниями Софии ов Клейльнет как катализатором, Клейль не клей проснётся. Но эти врата ведут в объятый тобой мир, ведь так? Ворота из света постепенно сужались. Канал связан с миром, который поглотила Миквикс. А значит, она тоже. Неужели? Впервые в голосе Миквикс послышалась растерянность. Ты по собственной, собственной воле хочешь прыгнуть, прыгнуть внутрь меня? Yeah. Yeah. Yeah. Какая ирония. Ведь песнопение, которое ничего не призывает, меня научил ксё. Теперь я понимаю, что он имел в виду, когда говорил о том, что песнопение, которое необходимо только для открытия канала, вплотную подходит к самому основному песнопению. Я уверен, истинная форма песнопения не в том, чтобы призывать какую-то вещь через врата песнопения, а в том, чтобы мы могли пройти через эти врата туда, где нас ждут дорогие нам люди. И я обещал Клеэль, ныть поднял готовый в любой момент исчезнуть каналов законы от главой, что приду её спасти. Звучи молитва поющего мира, все врата открывая ключом цвета ночи. В тот же миг, в почти исчезнувшее кольцо света вновь вдохнули жизнь. Вседа единой частицы света набрались силу, очерчивающие контуры кольца тонкие лучи засияли ярче. И вот в мгновение ока врата расширились во много раз. На расстоянии вытянутой руки над головой Нейта возродился ослепительно-сияющий канал. «Пора идти туда, где меня ждёт Клюэль». Нейт протянул руку к светящемуся в воздухе каналу, а затем он прошёл сквозь ворота из света. «Одиночество Клюэль».